Оторванная от главных сил Манучская группа противника Ставропольский корпус силою до 10 тысяч делала попытки облегчить положение всей армии наступлением в охват нашего левого крыла. Но в боях в долине Мануча и в районе Овощи и Рагули генерал Станкевич и полковник Бабиев нанесли ей ряд поражений и вскоре вытеснили большевиков в астраханские степи к вечеру 4 декабря дивизия генерала улагая наступая по Благодарнинской дороге после жестокого боя овладела святым крестом и одновременно другая колонна генерала топоркова направленная в рангелем из главных сил взяла преображенское прервала там железнодорожное сообщение не допустив Эвакуации Святого Креста. Овладение нами Святым Крестом, помимо огромной военной добычи, которую представляла эта передовая база всего Северо-Кавказского Советского фронта, окончательно лишило остатки 11-й армии Северо-Восточных путей отступления. Перед ней лежало две дороги. Одна через... Владикавказ на Грузию, другая на Моздок, Кизляр к Астрахани. Первая ей темное будущее в стране, враждебной большевизму, вторая — спасение, но была она страшно длинной и трудной, и огромному большинству принесла гибель. 6 января, продолжая наступление по всему фронту, Войска генерала Врангеля заняли Георгиевск и тем предрешили участь минеральной группы. Корпус Ляхова на другой день овладел Есентуками, Кисловодском и минеральными водами, а 8-го Пятигорском, 12 января генерал Шкуро после горячего боя взял Нальчик и бросившись затем на север, 4-го занял Прохладнинский узел, отрезав тем большевикам путь к отступлению. На Владикавказ, безостановочно преследуя противника, наши войска к 14 января вышли на линию Нальчик Прохладная Эдессия, Правокумская, Арзгир, Дивная. Это был полный разгром противника тактический и моральный, требовавший лишь неотступного преследования, невзирая на страшное утомление добровольческих войск. Это сводившаяся к освобождению Терской области и к выходу к Каспийскому морю, задача возложена была мною на генерала Врангеля, сыгравшего такую блестящую роль в истекшей операции. 10 января он стал фактически во главе Кавказской добровольческой армии, в состав которой я включил все войска, стоявшие на фронте, от Дивного до Нальчика. В конце января генерал Врангель заболел сыпным тифом и не мог руководить операцией. Это обстоятельство поставило меня в большое затруднение, так как передавать командование старшему Генералу Ляхову я не хотел. Его стратегия не разделялась мною, а начальник штаба армии генерал Юзефович только что поступил в наши ряды и не мог поэтому еще приобрести авторитет в глазах доблестных, но своенравных начальников Кавказской армии. Решено было официального приказа о замещении не отдавать, а генералу Юзефовичу руководить армией от имени ее командующего. К середине января Северокавказского Советского Фронта уже не существовало. Оставались только разрозненные отряды. Остатки разбитой 11-й армии до 20 тысяч группировались в районе Прохладный и вдоль путей от нее часть к Владикавказу Преимущественно же к Моздоку. Другая группа около пяти тысяч, оторванная от главных сил и стремившаяся соединиться с Десятой армией, сосредоточилась у приютного севернее озера Маночского. На всем огромном протяжении между этими пунктами, по воздушной линии свыше 250 верст, только в Кумском районе. Собирались остатки до трех тысяч красных, разбитых у святого креста.